«Что? Народ! Какой народ?» Становой посмотрел на людей, стоявших перед ним полукругом, и тем же однотонным белым голосом, не понижая его, продолжал. «Это кто народ?» Он ткнул на отмаши фесом шашки в грудь голубоглазого мужика. «Это ты, Чумаков, народ? Ну, кто еще? Ты, Мишин?»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 повертывая в сторону лица. «Ну, вы что же?» — обратился он к соцким. «Вяжи!» — выругался циничными словами, снова посмотрел на Рыбина и громко сказал ему. «Руки назад! Ты!» «Не хочу я, чтоб руки вязали мне!» — заговорил Рыбин. «Бежать не собираюсь, не дерусь. Зачем?»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 и, ругаясь, бросился на Рыбина. Тупо хлястнул удар, Михайло покачнулся, взмахнул рукой, но вторым ударом становой опрокинул его на землю и, прыгая вокруг с ревом, начал бить ногами в грудь, бока, в голову Рыбина. Толпа враждебно загудела —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 «Политический преступник! Против царя идет! Бунты заводит! Знаете? А вы его защищать! а а, -а. Вы бунтовщики! А-а-а!» Не шевелясь, не мигая глазами, без силы мысли, мать стояла точно в тяжелом сне, раздавленная страхом и жалостью. В голове у нее, как шмели,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 Пойдете в каторгу. Десятка-два мужиков стояли, сняв шапки и слушали. Темнело, тучи опускались ниже. Голубоглазый подошел к крыльцу и сказал, вздохнув. — Вот такие дела у нас. — Да, — тихо отозвалась она. Он посмотрел на нее открытым взглядом и спросил. — Чем занимаетесь? Кружева скупаю у баб, полотна тоже. Мужик медленно погладил бороду. Потом, глядя по направлению к волости, сказал скучно и негромко. «Этого у нас не найдется». Мать смотрела на него сверху вниз и ждала момента, когда удобнее уйти в комнату.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 Опередившему неясную мысль, она неожиданно для себя спросила его. «А что, ночевать у тебя можно будет?» Спросила, и все в ней туго натянулось. Мускулы, кости. Она выпрямилась, глядя на мужика остановившимися глазами. В голове у нее быстро мелькали колючие мысли. «Погублю». Николая Ивановича, Пашу не увижу долго. Изобьют. Глядя в землю и не торопясь, мужик ответил, запахивая кафтан на груди. Ночевать можно. Чего же? Изба только плохая у меня. Не избалованная. Безотчетно ответила мать. Можно, повторил мужик, меряя ее пытливым взглядом.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 Не жалейте себя ради правды. — Молчать, собака! — крикнул откуда-то голос станового Садский, гони лошадей, дурак! — Чего вам жалеть? Какая ваша жизнь? Подвода тронулась. Сидя на ней с двумя соцкими по бокам, Рыбин глухо кричал. Чего ради погибаете в голоде? Старайтесь о воле. Она даст и хлеба, и правды. Прощайте, люди добрые. Торопливый шум колес, топот лошадей, голос станового, обняли его речь, запутали и задушили ее. Кончено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 красноватым неподвижным светом, в тишине дремотно мычал скот, раздавались короткие окрики. Темная подавленная задумчивость окутала село. «Сюда — Сюда! — сказала девочка. — Плохую ночевку выбрали вы. Беден больно, мужик. Она нащупала дверь, отворила ее. Бойко крикнула в избу. — Тетка Татьяна! И убежала. Из темноты долетел ее голос. «Прощайте!»